Глава одиннадцатая Александра «Вы меня слышите?» — спросила я непослушными губами, вглядываясь в янтарные глаза. Казалось, что сейчас на меня смотрит не человек, дракон. Как это было при первой и единственной встрече с ящером? И как это было во сне? «Я тебя слышу», — ответил он, продолжая держать меня на руках. Поза была комфортной, даже удобной но я не могла подняться на ноги самостоятельно, чувствуя себя совершенно беспомощно. «Отпустите меня», — сказала я, оставаясь неподвижной. Чтобы встать, не нужна была опора или пришлось бы обхватить дракона за шею, что казалось чем-то жутко неправильным и пугающим. «Да», — согласился он, — возможно, мне послышалось, но я отметила растерянность в голосе. Тер с легкостью поднялся с колен со мной на руках и только после позволил принять вертикальное положение. Я отступила, увеличивая расстояние между нами. Мне не нравились те странные ощущения, что будоражила близость дракона. «Приятного аппетита», — произнесла я, наконец, покидая столовую. Он не последовал за мной и не попытался остановить. Наверное, женщины так не ведут себя с Тером Легартом. Только они не связаны с ним договором, забирающим частичку твоей души. Но сейчас меня пугало другое. Он заинтересовался семьей, и я не понимала, почему. Причиной могла быть только Женя. После неудачи Тер захотел подстраховаться, единственное, что шло мне в голову. Вернувшись в спальню, я сразу набрала сестре. Гудки закончились стандартной просьбой оставить голосовое сообщение. — Позвони мне, как освободишься? — надиктовала и набрала номер деда. Он ответил почти сразу, произнеся место приветствия. — Я все ждал, когда позвонишь старику. Как ты? — Все хорошо, дедуль, — ответила я, едва сдерживая слезы. — Я соскучилась. — И я по тебе скучаю. — Как дела? Как хозяйство? — Да что ему будет? Мы справляемся. Я не знала, как сказать о том, чтобы Женя была внимательнее и не вызвать тревогу. «Дед, присмотри за Женькой!» «Натворила что?» — спросил он взволнованно. «Надеюсь, что нет. Я боюсь, что ею заинтересуется. Пусть ни на что не соглашается, даже если будут угрожать. Хорошо? Пока я тут, она в безопасности». «В относительной безопасности. Если будет нужно, я не побоюсь выдвинуть с дракона условия». «Ох, дай я присяду!» — выдохнул дед. «Присядь и не волнуйся!» «Да как же тут не волноваться?» «Как не волноваться?» «Дед, ну-ка, хватит! Все будет хорошо, если Женя будет вести себя разумно!» «Разумно!» — хмыкнул он. «Ей бы пяток годиков прибавить для разума! Сколько же бед с вами, женщины!» «Дед!» — я подошла к окну и заговорила вполголоса. — Кто был моим отцом? Ты мне никогда о нем не рассказывала. — Так твоя мать никогда не рассказывала? — Вообще ничего? — Говорила, что работали вместе. — И больше ничего? — Нет. Он всегда был запретной темой. Спроси — и сразу щетинилась. Я узнал, что дедом-то стал, только когда она вас ко мне привезла. Мы с ней в ссоре были почти 10 лет. — А почему? Зачем ты ворошишь былое? Интересно стало. Я сколько не спрашивала, мама отвечала, что отец был не лучшим человеком. Сама я его не помню, а Женька тем более. Значит, так оно и было. Раз она с двумя малышками сбежала в глухое селение. Не забивай голову, Саш. Посмотри вокруг. Сколько таких семей, где мать тянет на себя все, а отец протирает штаны в забегаловке. Нужен он тебе такой? Или, Женьки, брось, только разочаруешься. Так и сделаю, — ответила я, точно зная, что не оставлю этот вопрос нерешенным. — А ты как себя чувствуешь? — спросил дед. Голос? — Уставший. Дедуль, мне пора, — сказала я и впервые за долгое время не соврала. В дверь постучали. — Береги себя. И ты. Я сбросила вызов. — Войдите пригласила. Это я. Эмма приветливо улыбнулась, толкая перед собой невысокую тележку. Терр распорядился принести вам обед. Тер очень заботлив, ответила я вежливо, откладывая телефон и присаживаясь в кресло. Упоминание о драконе отозвалось волной жара в теле. Приятного аппетита, произнесла девушка. Он очень настойчиво просил проследить за тем, чтобы вы поели. Я поем. Обещала я. «Нужно есть прямо сейчас?» уточнила я, все больше злясь на дракона. «Нет-нет, я хотела спросить, когда можно начать собирать ваши вещи?» «Зачем?» «В этот момент мне казалось, что сильнее злиться на дракона я уже не могу. Терлигард распорядился перенести ваши вещи на второй этаж, в большую по площади спальню. Но мне хватает и этой, я не понимаю» это распоряжение тера я не вправе его обсуждать эма продолжала улыбаться мне стало неловко перед ней вряд ли дракон спрашивал мнение у горничной и что-то ей объяснял но раз комната больше произнесла я извиняющимся тоном больше и светлее там невероятных размеров гардероб и выход на балкон вам понравится много-много солнца девушка воодушевленно рассказала о преимуществах новой спальни невероятных размеров кровать и просто огромное множество подушек вам все это понадобится в ближайшем будущем последнее замечание было лишним сказала я тихо я вас обидела спросила эмма отложив свернутую ночную рубашку в сторону. я точно не хотела этого тьяром в вашем планируемом положении никак не обойтись без помощи А драконы не готовы доверять заботу о потомстве кому-то постороннему. Поэтому переезд в смежную с хозяйской спальней комнату – идеальное решение». «Смежную?» – уточнила я, надеюсь, что ошиблась в понятии, что такое смежная комната. «Да, Терр хочет, чтобы вы были ближе к нему. Вы не беспокойтесь, я все сделаю сама». Кажется, она не поняла причину моего беспокойства. «Соберу вещи, разложу по местам. Хотите?» Я вас провожу и покажу новую спальню». «Я бы хотела отдохнуть», — произнесла я. «Эмма, а когда Тер распорядился о...» э, «Сразу после обеда», — ответила девушка, продолжая складывать ночные сорочки в аккуратную стопочку. «И я уже застелила там кровать. Вы можете спокойно отдыхать, пока я тут работаю. Тер будет недоволен, если я не исполню его просьбу к возвращению». А он уже покинул дом. Сразу после обеда попросил проследить за тем, чтобы вы поели и отдохнули. Все же мне не понять дракона и его мотивы. Мама правильно говорила, они другие. Им не понять нас, как и нам не понять их. Встретишь — беги. Этим предупреждением она заканчивала любой разговор о жителях города под небом. «Что уж, мамочка, я старалась делать все, как ты учила, но у меня не вышло. Теперь я целиком и полностью принадлежу тому, от которого ты просила держаться подальше. Но сейчас я была бы куда благодарнее, если бы мама в детстве посвятила хоть какие-то особенности жизни драконов. И, наверное, впервые я задумалась о том, откуда эти страхи. Да, драконов не любили на земле, но это скорее потому, что так нужно». Так делали почти все, при этом ни разу не встретившись лицом к лицу с представителем другой расы. И если других детей учили презирать захватчиков, то нас, Женей, бежать от них. Чем дольше после разговора с Тером я обдумывала заданные мне вопросы, тем больше в четкой картине нашего с сестрой детства стали проявляться прорехи, чего раньше я не замечала и считала нормой, почему мы покинули большой густонаселенный город, и спустя 4 дня пути стояли перед одноэтажным домом деда. Грязные, очень голодные, и с парой сумок вещей, которые мама несла на себе по грунтовой дороге от места остановки автобуса до самой деревни. Обязательно должна быть причина тому, чтобы сорваться с места, все оставить, взять самое необходимое. Мама объяснила, наш переезд предложением работы. В детстве все выглядело веселым приключением с поездом, переправой на огромном пароме и длительной поездкой на автобусе с несколькими пересадками. Сейчас я понимала, что это был побег. Только от чего она бежала? Или от кого? Эмма не обманула. Новая спальня оказалась просторнее прежней и светлее. Солнце с легкостью проникало в огромные окна, а из распахнутых на балкон дверей поступал свежий воздух. — Я принесу обед сюда, — пообещала горничная, оставляя меня одну Вы можете пройти и посмотреть, — сказала она перед тем, как уйти, заметив заинтересованный взгляд на приоткрытую дверь. — Тыр не будет против. Я подошла ближе, чуть сильнее приоткрыла дверь и заглянула. В отличие от этой спальни, спальня дракона выглядела очень сдержанной даже аскетичный. В ней тоже была большая кровать, заправленная темным покрывалом, с одной подушкой по центру матраса. А чего-то смешно стало, когда представил как легард с Петровна посередине, вытянувшись, словно солдат, накрывшись одеялом и прижав его руками по бокам. Уверенно, он себе не позволял такие вольности, как переворачиваться на бок или храпеть. Два кресла, невысокий стол между ними. Ковер, темные, в цвет покрывалу шторы. И все. Шкафы, скорее всего, были скрыты в стенах, как дверь, ведущая в ванную комнату. «Терлигард очень любит порядок», произнесла Эмма, войдя с подносом в руках. «Я это заметила», ответила я, представляя, как за деревянными панелями, самыми ровными стопками, лежат футболки и штаны, а костюмы и рубашки развешены исключительно по цветам, Не удивлюсь, если дракон и спит, стоя, чтобы, не дай бог, не помять простыни на кровати. Я буду внизу. Если что-то понадобится, смело меня вызывайте. Обед я принесла. Девушка ушла. Я плотно закрыла смежную дверь, обернулась и увидела все новым взглядом. Какой контраст! Светлые стены, множество мебели, комнатные растения, зеркала, десятки подушек. А за стеной спальня, больше напоминавшая тюремную камеру. Дорогую тюремную камеру. В этот раз я не стала игнорировать еду. После тарелки, сырного супа, тушеного мяса, овощей и фруктов хотелось только одно — отдохнуть. Я устроилась среди подушек, поверх покрывала и долго не могла закрыть глаза. Одна мысль, что вечером вернется дракон, я услышу, как он ходит в спальне, хлопает дверьми шкафов, возможно, разговаривать с кем-то по телефону, волновало И я пропустила момент возвращения, провалилась в сон и проснулась от поглаживаний по щеке, горячих и осторожных. Я не открыла глаза и старалась никак не выдать себя, прекрасно знаю, кто рядом со мной. Дракон. Я чувствовала его запах, слышала его дыхание, ощущала тепло. Тольера. Тихий голос был наполнен хрипотцой. И еще прикосновения более смелые — к скуле, к подбородку. Он изучал мое лицо. Мужской палец задержался на губах, медленно скользя по контуру, очень нежно, оставляя невидимые следы на коже. Я или сошла с ума, или спала. Это не мог быть стерлигард. В его природе брать, грубо, жестко, без церемоний, добиваться желаемого любыми способами, не интересоваться мнением других. Внутри все подрагивало, отзывалось на простые прикосновения волнами жара и холода. Дыхание сбилось, и я была больше не в силах притворяться спящей. Это было в тысячу раз интимнее, чем то, что когда-либо случалось за мою жизнь. Я отпрянула, распахнув глаза и прикрывшись подушкой. Дракон не шелохнулся. Продолжил смотреть на меня янтарными глазами. Красивыми, цвета золота и янтаря. Продолговатый зрачок пульсировал такт биению сердца, завораживая и пугая одновременно. «Терлигард!» — позвала я его. Трейман, поправил он меня. Трейман, Александра. Он медленно прикрыл веки и открыл их, глядя человеческими зелеными глазами. «Твой браслет сел!» Я зашел достовериться, что все в порядке.